Даосы в средневековом Китае Усилившись за счет дальнейшей разработки своей теории, даосы в ранне-средневековом Китае сумели стать необходимой и незаменимой частью духовной культуры страны и народа. В эпоху Тан, 7-10 века, даосы широко расселились по всей стране. В качестве опорных пунктов даосизма повсюду были созданы крупные монастыри, где ученые даосские маги и проповедники готовили своих последователей, знакомя их с основами теории бессмертия. Даосские гадатели и врачеватели, получив первоначальное образование, растекались по Китаю и практически сливались с гражданами Поднебесной, не отличаясь от них ни одеждой, ни образом жизни, только своей профессией. Эта профессия со временем превращалась в наследственное ремесло, так что для овладения им не было нужды в специальном обучении на стороне. Требовалось лишь засвидетельствовать свой профессиональный уровень и получить от властей сертификат на право заниматься своим делом. Даосы в средневековом Китае обслуживали также множество храмов и кумирин, создававшихся в честь многочисленных богов и героев, духов и бессмертных, постоянно разраставшегося даосского пантеона. Они принимали участие в бытовых обрядах, в частности, в церемониале похорон. В раннем средневековом Китае даосизм из преследуемой секты превратился в признаваемую и даже необходимую стране религию. Эта религия заняла достаточно прочные позиции в китайском обществе еще и потому, что она никогда не пыталась соперничать с конфуцианством и скромно заполняла те пустоты в культуре и образе жизни народа, которые оставались на ее долю. Более того, по своему образу жизни, слившиеся с народом даосы, сами были теми же конфуцианцами, а своей деятельностью они даже укрепляли идеологическую структуру страны. Сложнее были взаимоотношения даосов с буддистами, проникшими в Китай в начале нашей эры и активно сотрудничавшими с даосами. Помогая буддизму укрепиться на китайской почве, снабжая его терминами и знаниями, даосизм столь же щедро черпал сведения у буддистов и обогащался за счет индо-буддийской культуры. Страница 322. Даосизм заимствовал у буддистов идеи, представления об аде и рае, институты монашества, через посредство буддизма познакомился с практикой йогов и тому подобное. Но по мере того, как буддизм в Китае приобретал самостоятельность, его идеологи со все большим раздражением относились к бесцеремонным заимствованиям со стороны даосов. Вынужденный отстаивать свое лицо даосизм, пошел на хитрость, выдумав легенду о том, как Лао-Дзи, отправившись на запад, достиг Индии и оплодотворил спящую мать Будды легенды это оформленные в виде специальной сутры Лао Цзи Хуа Ху Цзин, Лао Цзин обращает варваров, оказалось весьма коварной, если принять во внимание ее конец. То все заимствования даосов у буддизма выглядели вполне закономерными. Тем самым даосизм сумел сохранить свое лицо.